Глава четверта. Дорога назад была долгой. Я успел переодеться. Выходя из лабиринта, я оказался в узком переулке между двумя грязными кирпичными зданиями. Все еще шел дождь, где я не клонялся к вечеру. В круге света, отбрасываемого одним из немногих неразбитых уличных фонарей, я заметил свой автомобиль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 слишком иносказательная, полная восторга, но мое внимание привлекла строчка «Беспредельные амбра тени в изменениях коварных измен». Рифмы так себе, однако суть не в них. Во мне снова ожило ощущение уязвимости, которое заставило ускорить поиски. Захотелось побыстрее убраться подальше отсюда и спокойно все обдумать.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 Направившись к куче разных бумаг, сложенных на полках, я продолжил свои бесполезные поиски и успел просмотреть половину второй ступки, когда зазвонил телефон. Казалось, мир вокруг замер, а мои мысли понеслись вскачь. Естественно, именно сегодня я должен был прийти сюда и быть убитым.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 Несмотря на привлекательность первых вариантов, осмотрительность, лишающая жизнь удовольствия, продиктовала мне выбор, и я решил отвечать односложно, сделав вид, что раненые задыхаюсь. Я поднял трубку, рассчитывая, наконец, услышать голос «ты» и выяснить, знаю ли я его. «Алло», — сказал я. «Ну, дело сделано?» Спросили меня. Проклятое местоимение. Звонила женщина. Совсем не тот пол, а зато вопрос тот самый. Что ж, одна верная догадка из двух уже неплохо. Я выдохнул. Да. Что случилось? Я ранен, прохрипел я. Серьезно? Полагаю, кроме того, «У меня кое-что есть. Здесь. Посмотреть. Приходи». «Что именно? Нечто, принадлежащее ему?» «Да. Не могу... говорить. Голова кружится. Приходи». Я положил трубку и улыбнулся. «Отлично сыграно».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 Левая рука повисла точно плеть, и ясра легко высвободилась, улыбнулась, кончиками пальцев слегка подтолкнула меня в грудь. И я упал. Моё тело сковало страшная слабость, оно вдруг перестало мне подчиняться. Ударившись о пол, я ничего не почувствовал, был вынужден приложить немалые усилия, чтобы повернуть голову и посмотреть на ясру, которая поднялась на ноги.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 Спросил я спустя несколько минут. «Я думаю». «Подумай хорошенько». Я немного побоксировал с тенью. Сделал парочку гимнастических упражнений. стала смеркаться. Справа даже появились первые звезды. «Хм, мне бы не хотелось тебя торопить», — прервал я затянувшееся молчание. «Но...» — Сфинкс фыркнул. «Я все еще размышляю».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 Ее хлещет ветер и заливает вода. А как насчет созерцать все сущее? Из нее все видно. Или тут можно говорить об имперских замыслах ее хозяина. Или и то, и другое. А кто он такой? Понятия не имею. Эта информация не является существенной для правильного ответа. А откуда ты узнал эту загадку? От одного путешественника...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 Я дал тебе ответ на мою. Ты должен рассказать мне, что же это такое. и красный, и кружит, и кружит, и кружит. Я опустил глаза и принялся разглядывать землю у себя под ногами. Ах, да, вот он, мой похожий на гирю камень. Я сделал несколько шагов и остановился рядом с ним. Лягушка в блендере. «Что?»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 «Тогда я вынужден с тобой распрощаться», — сказал я. «До свидания». «Жаль. Очень хорошо. До свидания. Но прежде чем ты уйдешь, я бы хотел узнать твое имя для досье». «Почему бы и нет?» — ответил я. «Меня зовут Мерлин из Хауса. «Ах, вот оно что!» произнес сфинкс. «Тогда кто-нибудь обязательно явился бы за тебя отомстить? Весьма возможно. В таком случае ничья — самый лучший исход. Ступай». Довольно значительное расстояние я прошел, не поворачиваясь к нему спиной, а потом начал крабкаться вверх по склону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 Ветер ярошит мои волосы, пыль щиплет глаза. Я направляюсь к скоплению валунов, ныряю между ними. Сквозь тени, падающие от камней, небо надо мной кажется зеленым. Я в долине. Вдали вспышки, слева — легкие облака. Я мчусь, сохраняя постоянную скорость. Приближаюсь к небольшому холму, поднимаюсь на вершину —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 Стены с меня высотой, по плечу. Еще один поворот, дальше по склону, по пояс. Вокруг деревья с зелеными листьями, синее небо, справа утоптанная тропа. Следуя за ней, я взбираюсь по склону. Деревья и кусты, птичьи трели, прохладный ветерок. Я вдыхаю воздух, иду быстрее, пересекаю деревянный мост.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 Несколько столиков хозяин расставил на широкой, грубо обтесанной деревянной террасе, выходящей на реку, остальные в саду. «Прощай, продолжительное настоящее!» Я прибыл на место. Спустившись с холма, я заметил колонку, Подошел к ней и вымыл лицо и руки. Левое предплечье было еще слегка восплено в том месте, где меня укусила ясра. Потом я поднялся на террасу, Махнул женщине, обслуживающей посетителей, и уселся за маленький столик. Через некоторое время она принесла овсянку, сосиски, яйца, хлеб, масло, клубничное варенье и чай. Я быстро с ними покончил и попросил все повторить. Как раз тут ко мне вернулось ощущение реальности, и я принялся есть с удовольствием и не спеша, наблюдая за рекой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 Выяснить личность Теи и уничтожить его — это, безусловно, следует внести в список вещей, которые надо сделать и узнать. Но первым пунктом — мотивы то Я ошибался, когда считал, что имею дело с обычным безумцем. Аж слишком точно он рассчитывал каждый шаг, да и способности у него неординарны. Я начал рыскать по своему прошлому в поисках... Возможного врага. То, что совершил Т, могли сотворить многие мои знакомые, но никто из них не питал ко мне столь ярой ненависти. Однако Амбр упомянут в дневнике Мелмона. Теоретически это превращало конфликт в семейное дело, из чего следовало, что стоило бы привлечь к нему внимание моих родственников.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 «Колесо-призрак. Прямо сейчас мне нужна информация. Есть карты и дневник. Играть с козырями сейчас не время, уж очень первый походил на ловушку. С дневником я еще разберусь, но у меня такое ощущение, что польза от него не будет, если вычеркнуть все субъективное. Нужно вернуться в квартиру Мелмана».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 Я вернулся на дорогу. Пора бежать дальше.